где напыщенные, часто затянутые экспозиции чередуются с пылкими, иногда доходящими до смешного описаниями беспорядочных половых связей. Из Майами Геральд. Диалоги живые, повествование бодрое, динамичное, и в кои-то веки лесбийская страсть между Лорой Гудхью и пьюрити бетанкорт ощущается настоящей и проникновенной, а не напоминает скабрезные анекдоты или больные фантазии.